Метод «Мне нужно подумать». Клиенты любят подумать. И любят об этом заявлять, будто бы мы сомневаемся в том, что у них существует соответствующая психическая функция. Иногда слышишь такие фразы, что диву даешься. Представьте себе ситуацию. Клиент сам приглашает вас на первую встречу и просит рассказать о том, что вы продаете и какие дополнительные сервисные услуги вы оказываете. Вы, разумеется, не можете отказать ни ему, ни себе в возможности презентовать товар и получить еще одного клиента. Хорошо подготовленный, вы входите в кабинет клиента, он приглашает вас сесть и вдруг... ну вы понимаете, что это только ознакомительная встреча. Понимаете, что мы сейчас еще не определились с выбором, будем ли мы в принципе использовать данный продукт, и тем более не определились в том, кто будет предоставлять нам продукт. Так говорит клиент прямо вам в лоб, когда вы еще и сесть-то не успели. Психологически прозрачная реплика, за которой стоят следующие невысказанные слова клиента. «Знаете, я вас очень боюсь. Мне кажется, что вы уверены, что если я вас пригласил, то я куплю, а это не так. Я подчеркиваю, не так. Если я вас пригласил, это значит, что меня интересует подробная информация в принципе. Но я еще не принял решение, я далек от решения. Скорее всего, я не куплю, потому что... Ну, хотя бы потому, что ваш продукт не так уж хорош, как ваше выражение лица, которое постоянно сохраняется у вас в процессе презентации продукта, и так далее». «Дамы и господа, вы не знаете, кто это так запугал нашего клиента?» «Я не знаю, смею лишь догадываться. Во-первых, клиент мог устать от настойчивости продавцов в принципе, вне зависимости от того, что они предлагают. Во-вторых, у него могли сложиться определенные предпочтения в сфере поверхностного знакомства со сферой вашего продукта, а вы, увы, не входите в сферу данных предпочтений». В-третьих, клиент боится принимать решение так как сопротивляется расходам. Могут быть и иные причины, о которых можно только догадываться. В любом случае, клиент, в конце концов, под завершением вашей встречи заявляет вам «Мне нужно подумать» или «Мы еще не определились» или «Мы хотим поподробнее ознакомиться с предлагаемыми товарами» или «У нас нет еще решения». Суть одна – нужно подумать. Выражение слишком глобальное, чтобы отвечать. Собственно говоря, отвечать-то не на что. Не можете же вы заявить, что думать ни о чем надо покупать. Вы не способны заявить клиенту, что думать плохо. У вас нет выбора. Приходится соглашаться с тем, что, чтобы принять решение, надо подумать. Или все-таки шанс есть? Разумеется, есть. Активные продажи – это шкатулка с сюрпризами, каждая из которых решает неразрешимую задачу. К примеру. «Мне нужно подумать», – говорит клиент. Продавец делает первый шаг. Разумеется, Тимофей Сергеевич, для того, чтобы принять решение в столь важной области, необходимо учесть все факторы. То есть первый шаг – согласия Вы соглашаетесь с клиентом, что ему надо подумать. Защита клиента снижается, ему кажется, что вы сейчас попрощаетесь и уйдете. «Да», – говорит клиент, – «мне хочется все учесть». Продавец делает второй шаг. «Скажите, вы учтете все, о чем мы с вами говорили? Вы примете во внимание при принятии решения все преимущества, которые предоставляет наш продукт?» Второй шаг – подтверждение клиентам того, что ему есть о чем думать, что существует достаточное количество преимуществ, которые необходимо принять во внимание. На самом деле клиент может думать о вас и вашей ферме, как никто другой, плохо, но на данном этапе он вряд ли об этом скажет. Он думает, что ваш вопрос последний и ни за что не признается в своих серьезных сомнениях, потому что если бы он хотел так сделать, он бы не стал говорить о том, что он будет думать, а просто бы вам в лицо выразил свою фи. Выражение… Нам нужно подумать, на 99% ложное, за ним стоит какое-то другое возражение. В соответствии с последним постулатом, ваша цель – заставить клиента сказать истинное возражение, чтобы отвечать на него. «Да, конечно», – говорит клиент, – «все учту». Продавец делает третий шаг. «Скажите, ведь вы это говорите не для того, чтобы мы сейчас попрощались и больше никогда не встретились?» Третий шаг – провокация по отношению к клиенту. Давайте подумаем, что может ответить клиент на подобный вопрос. Разумеется, я больше не хочу с вами видеться. Вряд ли он скажет такое. Если бы хотел, сказал бы уже давно, не стал бы перекрывать свои истинное возражения фразой «мне нужно подумать». Что же он скажет? Попробуйте, узнайте. Такие слова продавец должен говорить очень искренне, показывая клиенту, что повержен, практически в отчаянии, но все-таки хранит толику надежды на благоприятное взаимодействие. Да, предвосхищая ваши реплики в отношении такого провокационного для клиента и унизительного для продавца вопроса, упреждая ваше несогласие, скажу следующее. Для продавца унизительно не получить заказ, то есть отдать его конкуренту и быть некомпетентным при обработке возражений. А разумная хитрость или даже игра – мастерство продавца. Во-вторых, вы можете задать не настолько острый вопрос, но имеющий аналогичные действия. К примеру, Скажите, вы так говорите, потому что наш продукт вас чем-то не устраивает, но вы в силу своей корректности не хотите так прямо об этом говорить? Этим вариантом вопроса вы открываете карты перед клиентом, обескураживаете его своей искренностью и пониманием происходящего. При любом ответе клиента получаете балл в свою пользу. Допустим, клиент говорит, да, я говорю нет, именно поэтому. Сомневаюсь, что он так скажет, но все-таки предположим, чем черт не шутит. Тогда ваш следующий вопрос уточняющий. А чем вас он не устраивает? Вы знаете, я совсем забыл сказать, что у нас есть и принципиально другие версии продукта как раз для подобных случаев. В случае ответа клиента «Ну что вы, нам надо просто подумать, вы добиваетесь того, что надо вам». Клиент признается в неявной форме, что нет непреодолимых препятствий, а его желание подумать надо скорее трактовать положительно, чем отрицательно. В вашем арсенале могут быть и более легкие, ненавязчивые формы вопроса. К примеру, скажите, вы так говорите, потому что уже имеете договоренности с нашими конкурентами? В любом случае, цель такого вопроса вызвать клиента на откровенность, стимулировать его к высказыванию истинного возражения. Весь метод «Мне нужно подумать» как раз и сосредоточен на расшифровке ложного возражения. Надеюсь, это четко проговорено. Продолжаем. «Нет, ну что вы, это не так», — говорит клиент. Продавец делает четвертый шаг. «Ваши сомнения связаны с качеством предоставляемой нами продукции?» «Нет», — отвечает клиент. Продавец, все тот же четвертый шаг. «Может быть, вам не нравятся сроки, о которых мы говорим?» «Со сроками все в порядке», — отвечает клиент. Продавец. «Может быть...» И вы перечисляете еще факты, которые в переговорах с клиентом были представлены как преимущества, с которыми клиент полностью или отчасти согласился. Итогом такого допроса будет то, что вы действительно наткнетесь на истинное возражение, либо клиент не вытерпит и скажет вам сам то, о чем он хотел промолчать. «На самом деле, мне кажется, что слишком дорого», — говорит клиент. На самом деле меня не совсем удовлетворяет функциональность вашего продукта, на самом деле ваши конкуренты мне предлагают лучшую версию и так далее. Чтобы клиент не ответил «Вы добились своего», теперь вы понимаете, что является действительным препятствием для заключения договоренности, значит отвечаете уже на истинные возражения. Как? Об этом вся моя книга. Метод обработки «Мне нужно подумать» разбивается на несколько этапов. Первый этап – подготовка клиента, снятие защиты, стимулирование к разговору. Второй – провокация. И третий – поиск варианта истинного возражения. Что может быть плохого при применении метода? Клиент в ответ на вашу провокацию может вспылить, стать более агрессивным. Знаете, это мое дело, о чем я буду думать. Спасибо вам за то, что пришли. В случае данного ответа будем констатировать полный провал операции. Значит, вы применили метод не вовремя и не в том месте. Вы же говорили, что в активных продажах есть что-то от искусства. Чтобы творить, нужен талант или... Метод вспомнить историю. Частенько нам встречаются сопротивления нововведениям. Я не спрашиваю, я констатирую факт. В ответ на предложение ознакомиться с вашим продуктом клиент говорит, спасибо, мы работаем с компанией Кверт, а вы продаете бумагу для принтеров формата А4, А3. Разумеется, можете предложить форматы А2 и А1, но тоже их купит? Это я про последние два формата. Примените к клиенту метод «Вспомнить историю». Эта обработка возражения нацелена на преодоление сопротивления нововведением. Вы можете придумать массу версий, как использовать такой алгоритм. Я предоставляю лишь первичный эскиз. «Мы работаем с компанией Кверт», — говорит клиент, — «всем довольны». «Хорошо, позвольте спросить вас», — уточняет продавец. «Только быстро», — говорит клиент. «Скажите, вы всегда сотрудничали с этой компанией?» «Нет», — отвечает клиент, — «мы раньше заказывали бумагу компании ZXC». «Получается так, — реагирует продавец, — что вы работали с компанией ZXC и в какой-то момент захотели больших преимуществ, вас стало интересовать что-то еще, может быть, возможности доставки прямо в офис, может быть, качество бумаги, я этого не знаю, но вы решили что-то поменять?» «Ну и что?» — переспрашивает клиент. «Все-таки вы решили исследовать рынок, посмотреть, что есть самого лучшего, провели исследование, а может быть, компания сама предложила себя, в любом случае вы поменяли поставщика?» «Молодой человек», — говорит клиент, — «все так, но я очень тороплюсь». «Вы стали пользоваться услугами новой компании «Кверт», — продолжает продавец. «Результаты вас удовлетворили, вы остановились на ней. Все ваши размышления по поводу смены поставщика были не зря?» «Ну?» «Ведь это было так». «Ну да». «Позвольте вас спросить, могу ли я предположить, что такая ситуация может повториться еще раз?» «Можете», — говорит клиент. Я представляю компанию POI, я хочу ознакомить вас с теми преимуществами, которые предоставляет наша компания, а именно Сдвиг в прошлое. Узнаете? Классический метод. Самое главное – сосредоточить клиента на переживаниях позитивного изменения. Такие переживания были у него в прошлом, не могли не быть, и ваша задача – стимулировать их. Мне хотелось бы подчеркнуть, что каждый из частных методов является лишь примером, на основе которого вы способны создавать свои версии обработки возражений. Ваши версии могут очень отличаться и по форме, и по содержанию, но не по сути. Чем больше эта книга побудит вас создавать свои варианты аргументации, презентации, обработок возражений, завершение сделки, тем более она будет достойно называться нужной книгой. Вы побуждаете клиентов вспомнить, как он менял поставщика и что это значило для него, а затем предлагаете рассмотреть себя в качестве нового партнера.